Глава пятая. Набрызганный кёльнской водой, обшитый кружевами свеже взбитой тётиной подушке, роман проспал часа четыре. Проснувшись, он открыл глаза и первое мгновение с удивлением вглядывался в очертания притемнённой сумерками комнаты. Но неповторимый переплёт рамы тут же вывел романа из забытья. Он всё вспомнил. и улыбаясь, сладко потянулся. Дневной сон в дядюшкином доме всегда во все времена для Романа был лёгким и восстанавливающим силы. И теперь, потягиваясь, он с радостью почувствовал бодрость и сладкую истому. Как хорошо, что я здесь, подумал он, откидывая стёганное пуховое одеяло и закладывая руки за голову. Наконец-то Он вспомнил, как просыпаясь в маленькой квартирке, которую снимал в столице, каждый раз думал о своей крутаяровской комнатки, о том блаженном состоянии покоя, когда, пробудившись ото сна, можно вот так лежать, глядя в высокий белый потолок или в окно и чувствовать себя по-настоящему свободным. Роман протянул руку Взялся стоящий у изголовья тумбочки папиросу, размял и закурил. — Нет, человеку творчество нужна только свобода, — думал он, спокойно затягиваясь из каши его глаза на янтарный огонек. Любая зависимость, будь то служба или семья, губит человека. Даже не собственно человека, а то, кто... Свободное дыхание, которое и способно породить мысль или художественное произведение, творческая личность не должна ни с кем делиться своей свободой. Но с другой стороны, любовь. Ведь безумно влюблялись и Рафаэль и Гёте и Данте, и это не вредило их творчеству, а наоборот помогало. Роман встал и подошёл к окну. Вить, а ниже делили своими чувствами со своими возлюбленными и это их наоборот вдохновляло, придавало сил, а по человеческим меркам большая любовь должна целиком починить человека, не оставляя места ни на что другое. Он задумался, разглядывая сумеречный сад под окном с голыми переплетёнными ветвями, подпирающими в вечернее чистое небо, и тут же пришла мысль: Пришла полегко и просто. Да ведь они же любили-то не как обычные люди. Вот в чем дело. Ведь свою любовь они сделали частью своего творчества. Поэтому она и помогла им. А любя не просто по-человечески, так, может быть, и не было бы тогда ни божественной комедии, ни сонетов Петрарки и Шекспира. «Их возлюбленные были их персонажами. Вот в чем суть!» Роман отошел от окна, зажег две из четырех свечей, стоящего на бюро шандала, и, не вынимая папиросы изо рта, принялся переодеваться. Спал он всегда в своей любимой шелковой китайской пижаме под поясной шелковым шнурком с кистями. Снявший ее, Роман надел белую рубаху, вязаную розовую безрукавку, лёгкие бежевые домашние брюки и причесавшись перед зеркалом костяным гребешком покойного отца, стал повязывать серый галстук. Интересно знать, который теперь час, думал он, завязывая узел и прилаживая его строго по центру. Попробую угадать. Проверим, Роман Алексеевич, как вы чувствуете время? Повязав галстук, он опустил руки, и, стоя перед зеркалом, проговорил «Сейчас шесть часов вечера». Потом подошел к бюро, взял свои круглые плоские карманные часы на черном шелковом шнуре, поднес к свечке. Стрелки показывали без четверти семь. «Вот тебя, бабушка, и Юрия в день!» усмехнулся Роман, пряча часы в задний кармашек брюк. Наверно, все уже за столом, а ты спишь, как селен. Быстро погасив свечи медным колпачком, он поспешил вниз. Роман не ошибся. Гости и хозяева ужинали в гостиной, куда был принесён стол с веранды в виду значительной прохлады весенних вечеров. Ужин начался недавно, с полчаса назад. По настоянию тётушки Романа решили не будить поверив в заверения Антон Петровичи, что Роман непременно проснётся сам, так как он никто иной, как настоящий джентльмен. Роман быстро вышел в гостиную, громко желая здравствовать всем присутствующим. Тут же раздались радостно удивлённые возгласы, загремели отодвигаемые стулья, гости принялись здороваться с ним и целоваться. Их было не так уж много, в основном Одни мужчины — Руковитинов, Красновский и батюшка-отец Агафон, а в миру Федор или Агафон Христофорович Огурцов с супругой Варварой Митрованной. — Ну вот, судари вы мои, что я говорил! — прокатал Антон Петрович, сидящий во главе стола и тоже приподнявшийся с места. Роман пожал руки Николаю Ивановичу и Петру Игнатьевичу, поцеловался с отцом Агафоном и Варварой Митрофанной, которые буквально прилипли к нему с двух сторон, и, не переставая издавать радостные восклицания, взявшие Романа под руки, повели к столу. Это была милая, простодушная чета, и он и она до удивительного походили друг на друга. И Федор Христофорович, и Варвара Митрофанна не отличались высоким ростом, имели полное сложение, пухлые короткие руки с пухлыми белыми пальцами, мученистые, слегка одутловатые лица с почти одинаковыми маленькими круглыми носами, походившими на молодой розовый картофель. Отец Агафон был 58 лет, носил рыжеватую с сильной проседью бороду и такие же, по цвету, длинные до плеч волосы. обрамляющей гладкую розоватую плешь. Его маленькие острые глазки с рыжеватыми, а поэтому незаметными ресницами непрерывно моргали, словно стараясь поспеть за ртом не закрывающимся ни на миг. Службу и приходские дела отец Агафон вёл исправно, хоть и с некой суетливостью, причиной коей или отнюдь не скаредности расчёт, а особая склонность его мягкого и отзывчивого характера. Сердце у отца Агафона было добрым крутояровцем, его любили и уважали. Варвара Митрофановна была лет на 6 моложе супруга и ничуть не отставала от него в суетливой подвижности членов и в непрерывных слове излиянии. Огурцовы жили в крутом Яре уж более 30 лет. Детей им Бог не дал, зато у них был прекрасный яблоневый сад с пасекой в 50 колод, большое подворье с бесчисленной скотиной и птицей и просторная, из украшенной местными древорезами баня с купальней, стоящая на речке на крепких дубовых столбах. Отец Агафон и его супруга были на удивление радушными людьми. По гостеприимству и хлебосольству в округе с ними никто не мог сравниться. Их двухэтажный дом всегда кишел родственниками, знакомыми, малознакомыми, а то и вовсе незнакомыми. По будням здесь садились обедать сразу человек 15-20, в праздники все 40. Но особенно трепетно и ласково Здесь относились к детям. Им позволялось всё. Все двери для пятисеми, семнадцатилетних тонюшек, тижик, настяшушек были открыты, что подчас приводило к разного рода оказиям: битьё посуды, потосовкам, объеданием сладостями и многому другому. И хотя вообще к детям что-то огурцовых питало невероятную слабость, но слабость и симпатия по отношению к Роману у них вовсе не знала границ. И сейчас, идя с ними под руки и слушая непрерывный поток восторженных, радостных и удивительных восклицаний, Роман сразу вспомнил все свои шалости в их доме, вспомнил пироги и кулебяки, печённые Варварой Митрофановной на его именины, вспомнил их сад, где он валялся в траве, пасеку, где ел сотовый мёд, запивая молоком, купальню с мостков, которых нырял в речку, и церковь, милую Крутаярвскую церковь, где он впервые уверовал в Бога. Голубь ты наш ясный и прилетел наконец к родному гнёздышку, обрадовался хвалтя, Господи. Быстро говорила Варвара Дмитрофановна, крепко держа Романа под левую руку, а справа шуршал чёрный шёлковый рясы отец Агафон. Облагодетельствовал Ромушкой истина облагодетельствовал ко святому празднику Богу на радость нам на умиление. Ой, как же я рад, помилуй, Боже. Федя, так я ведь Сон видела вчера, как будто журавлики мимо нашего дома летели, а один спустился и на крышу сел. — Сны и вещи мы все видят мастера, — перебил ее Антон Петрович. — Я видел, как зимою липа цвела, а Лидочка, как у нас под окном, клад нашли золотой. — Да не золотой, Антоша, — махнула рукой Лидия Константиновна, — клад, а в нем младенец живой. Господи, вот чудеса, удивился крестьяс Варвар Митрофана. Оbradoвал, вот обрадовал, повторял отец Агафон, свободной рукой поглаживая свою бороду. Теперь пасхальную утреннюю служить сил прибавится. Экий гость в наших краях. Надежда Георгиевна с Зоечкой тоже к Пасхе обещались, проговорил Пётр Игнатьевич, тяжело садясь на своё место. Ей богу, Почти одновременно воскликнули Огурцовы ещё крепче, сжав руки Романа. Обещались, обещались. Кивал лысый, круглый головой Красновский. Дай то Бог. Вот славно было бы. Надежда Георгиевна, а я её год не видала. А, Зоенька, детька моя, вот уж радости было бы. Вот был бы праздник-то, Господи, твоя воля. Как хорошо. «Как хорошо бы!» — жмурясь и качая головой, повторял отец Агафон. «И Антон Петрович с Лидочкой, и Петр Игнатьевич с Надеждой Георгиевной, Ромочка, Зоенька, Куницыной, и опять же Николай Иванович с...» Он запнулся, моргая березами ресницами, а Николай Иванович тут же дополнил своим мягким вкратчивым голосом со своими жуками. «Ах! все рассмеялись. Антон Петрович захохотал звучно, хлопнув от удовольствия в ладоши. А-ха-ха-ха-ха. Ну ты, честнойе господа. Шутки жуткими столбы не забывать. Таков приказ фельдмаршала. Прошу садиться. Хоть у нас и стоснаяя, а овощами бог не обделил. Так что, прошу покорнейше. Посмеивались над шуткой Никола Ивановича. Все стали садиться. Бадюшка с поподъёй сели слева от Романа, Лидия Константиновна и Антон Петрович справа. Пётр Игнач и Николай Иванч расположились напротив. В отсутствие Романа гости и хозяева успели отведать всё ту же анисовую и закусывали теми же мочёнными яблоками, квашеной капустой и грибками. Крюмк Романа В мгновение ока наполнилась желтовато-золотистой настойкой, а его тарелку тётшка принялась заботливо нагружать всем, что было на столе. "Милые мои братия Вахрися", громко, но с теплотой в голосе проговорил приподнявшийся от отсагофон держарямку пухлой слегка подрагивающей рукой. "Позвольте просить вас все милостиво выпить за здоровье це нашего" Ромушки. Всем пришлось снова встать, потянуться рюмками к Роману, который уже начинал ощущать неловкость от обилия всех приветствий и тостов, обращённых к нему за сегодняшний день. За соколика нашего сизокрылого, пропела Варвара Митрофановна и первая чокнулась с Романом. Благодарю вас. Покорнейше благодарю, бормотал Роман, улыбаясь и чокаясь. Все выпили. И каждый, как водится, отреагировал на Анисову по-своему. Роман коснулся кончиком сильно на крахмаленной салфетке своих усов. Антон Петрович издал звук, похожий на тот, что издавал сегодня Петр Егоров, расшибая поленья. Отец Агафон сморщился, качнул головой и, прошептав «Кихи наши тяжкие!» Сразу принялся закусывать. Попадья сказала «Ох!» Петр Игнатьевич крякнул. выпучил глаза, оттопырил губы и некоторое время не двигался. Николай Иванч зябкой передернул плечами, смахнул мизинцем слизу из-под очков. Лидия Константиновна по обыкновению не отреагировала никак, словно воды выпила. Ха, хорошо, пробормотал Пётр Игнач, выходя из оцепенения и тыча вилкой в рыжики. "Да не разутее лиси ещё", ответил Антон Петрович за кусвы капусты. "Рука тверда и меч болотный сдержит". "Геня Константинна, а где же Клюгин?" спросил Николай Иванович. "Сама не пойму. Я пригласила его, послала Акима сказать. Может, болен?" "Сколаб и болен быть не может". отрезал Антон Петрович: "Да ещё такой агасфер, как Андрей, этот никогда ничем не болел. Он судри мои болезням не подвластен". "Это почему так?" спросила Варвара Митрофановна громко орудя ножом и вилкой в попытке разрезать солёный огурец. "А потому что он давно уже почил в Бозе, и смерть его не берёт". Господи, что вы такое, Антон Петрович, говорите? Антоша, как тебе не стыдно? Страстнуют, Антон Петрович. Ай-ай-ай, закачал головой быстро, как кролик жующий отец Агафон. Да я не к тому, чтобы унизить или что там, упоси бог, воскликнул Антон Петрович, стряхнув прядьями. Я же просто толкую вам о мёртвом теле и живой душе. Андрей давно уже телом мертв, а дух живет в нем, и ого-го, какой дух! Поэтому-то и болезни его минуют, как апостолы Петра! — Ну, Антон Петрович, — словно от зубной боли сморщился Красновский, — как можете вы сравнивать Клюгина со святым апостолом? Это же чистая нелепость! — Его лучше с юродивым сравнить, Антоша. Их ведь тоже в болезни не брали, <смех> — улыбаясь, вставила Лидия Константиновна. — А Андрей Викторович — человек э, с чудиною, — заметил отец Агафон. — В храм божий не зайдет, лба не перекрестит. Много глупостей мужикам наговорил. — Странный, странный человек. — Да ну, полноте вам. С мягкой, укоризной проговорил Рукавитинов: "Две Викторович прекрасный врач, скольком людям жизнь спас, сколько их мужиков да баб вылечил. А что, в церковь не ходят, так что ж с того? В Европе многие и мы в соборы да кирхи не ходили, а вышли великие учёные". Отец Агафон непремиримо закачал головой. Нет, Николай Иванович, никак нельзя без церкви, без храма. Церковь Невесты Христова святыми апостолами нам завещена. Через церковную общину человек спасение обретает, веру, покой душевный. Что, люди в миру грубители, прилюбодеи, мшелоимцы. А в церкви все яко Агнцы перед Господом-то нашим. А одному да в миру против узла трудно устоять. А подвижники? А Сергей Радонежский, Кирилл Белозерский? Они жили одни и молились. Батюшка мой, вы, Николай Иванович, так это ж подвижники, святые люди и угодники божьи. А вы мне про мирян толкуете. А что миряне? Подвижники тоже сначала. мирянами были. Да и какими греховодниками, живо вмешался в разговор Антон Петрович. Я читал в одной апокрифической книге об этих вот э, отцах пустынниках, что один из них, не помню, кто, кажется, Марк Антиохийский, был жутким бабником. Не было в Антиохии ни одной бабёнки, которую бы он не соблазнил к блуду. А ещё, говорят, содержал он у себя двух пони. Опять же, не для езды там и гужевых надностей, а прямо, скажем, для Антон вскрикнула Лидия Константиновна, стукнув своей узковадюни по столу, от чего приготовленные к чаю стоящие с краю чашки задробежали. Прекрати сейчас же, ей-богу, ты же не младенец. Молчу, молчу, сложила огромные руки Антон Петрович. на подобие индуистского приветствия. Неужели больше ни не о чём говорить накануне Светлого воскресенья? Николай Иванович, голубчик, право мне так плохо, когда начинаются эти сюрреал абсурды. Ага, там прошу прощения, леди Константинна, поспешил извиниться руковитинов. Отец Агафон вздохнул, склонил голову к тарелке и время от времени, повторяя: "В церкви нельзя". «Нельзя без храма», — занялся квашеной капустой. «Однако странно у нас с вами получается», — заговорил Петр Игнатьевич. «Приехал наш дорогой Роман Алексеевич из столицы, а мы на него нуль внимания и вот обсуждаем Клюгина». «Как это право?» — он нахмурился, подыскивая нужные слова. «Не по-русски». Свитая правда, подхватила Варвара Митрофана, кроткой и даже несколько испуганно молчавшая во время спора. Ромушка, соколик наш, расскажи, как живёшь, как твои науки? Да, да, Рома, я утром за памятвол спросить, кто за прянишников Валенского поёт? Оживился Антон Петрович. А что, Ромушка, отец Валентин, дай бог ему здоровья попрежнему? в вашем приходе повернулся к Роману, шурша своей шёлковой рясой отец Агафон. Роман, я проездил в Авксенцию и не спросил до сих пор, как её здоровье, как Ванечка, спешила произнести леде Константинна. Роман положил вилку и нож, оттёр губы салфеткой и принялся рассказывать обо всём, стараясь ничего по возможности не упустить. Он поведал о своём решении стать живописцем, абрисовал положение и жизнь столичных родственников, о свадьбе Ванечки пересказал так живо, с такими подробностями, впервые прослезившийся железный министр Сергей Борисович, пьяный, шурин кусок Кулебяки, упавший Машеньки на колени и пролежавший там почти весь вечер, что вызвал бурное оживление у всех, особенно у Антон Петровича, а племянницы Лидии Константиновны Эльвирей Аксентьевне. Он дал исчерпывающий во всех отношениях ответ. Благопристойного отца Валентина назвал истинно святым человеком, к величайшей радости батюшки Агафона, прослезившегося по этому поводу и долго не перестававшего повторять: "Святая правда, святая правда". Но, конечно же, больше всех порадовал Роман Антон Петрович рассказом о новой постановке свадьбы Квичинского. В характере романа была одна черта, ставившая его в ряд людей необычных и даже странных. Ещё в детстве он заметил, что ему доставляет большое удовольствие освещать интересующие кого-либо события так, чтобы сильнее всего поразить слушателя, добиться в нём желаемого душевного трепета, от чего и самому затрепетать. Это вовсе не значило, что Роман был лжецом и фантазёром. Напротив. Он пересказывал всё точно до мелочей, но делал это так, как никто другой. Он словно зажигал в себе какой-то невидимый волшебный фонарь, наводил его на описываемое событие, и всё вдруг начинало сверкать в этих лучах необычными красками. вспыменяя и Будоражу и слушателей и Романа, так что неизвестно, кто больше из них радовался. Так и теперь, повествуя дядешке о премьере, он вдруг опять почувствовал в груди этот волшебный фонарь. Это воодушевлённое желание воспламенить собеседника и заговорил в свойственной ему манере, страстно и увлечённо. Безусловно, Роман знал, что "Свадьба Кречинского" одна из любимых пьес Антон Петровича, а роль самого Кречинского, щеголи сердца еда и мошенника, одна из любимых ролей, которую дядя отыгрывал более 20 лет театральной жизни. Как он на играл его. Роману никогда не забыть той осанки этих уверенных, точных и в то же время изысканно небрежных движений больших дядиных рук этого Голос Жуира и Бон-Вивана, циничной музыки которого нет-нет, да и прослышится обертонной грусти, раскаяния и вселенской тоски. Роман рассказал о новом Кричинском, о новом Расплюеве, о новых декорациях, о публике, о критике и, наконец, поделился своим мнением о постановке. Все это необычайно взволновало дядю. Уже где-то на середине Антон Петрович встал из-за стола и, скрестив руки на груди на манер шиллеровского мора, стал мерно прохаживаться от рояля к бюсту Вольтера и обратно. Глаза его загорались, массивное тело все как-то подобралось, он весь словно напружинился и, казалось, сам готовился через мгновение выйти на сцену. Роману. Тут же передалось его состояние. Кровь прилила к щекам, глаза заблестели. Все молча слушали его. А когда он кончил, тишина повисла в гостиной, лишь поскрипывали половицы под дядиными ногами. "Да", проговорил наконец Антон Петрович. "Молоцы". И помолчав, серьёзно добавил: Спасибо тебе, Рома. Надо будет съездить посмотреть. Молодцы, черки. После этой фразы все сразу ожили, заговорили и задвигались. Ах, как чудно. Я так давно не была в театре. Я тоже видал нового Криченского, правда, не премьеру. Театр дело благоугодное, а как же? Только поменьше бы разных выдавили, где марочные ноги задирают. А я, Антон Петрович, помню вашего Кричинского. Тогда мы в Рождество гостили у Караблевых и пошли в театр. И что вы думаете, как они нас приглашали на свадьбу Кричинского? Ничего подобного. Пойдёмте, говорят, сегодня Воспенников играет. А как ты, Антон же, помнишь? Расплю его, вытолкнул слишком сильно, а он, бедняг, в декорацию вломился. Господи, то-то хохотло было. «Антон Петрович, я вас тоже помню. Я в ту пору совсем был мальчиком, а эту фразу «эге!» Вот какая шуточка, ведь это, ведь это целый миллион в руку лезет». громко подхватил анан петрович мгновенно преображаясь в кречинского миллион э косила форсировать или не форсировать вот вопрос пучина не изведовая пучина банк теория вероятности и только ну какие здесь вероятности против меня папаш раз хоть и тупиньёг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 моральные действия. Как два к трём? Да, надо полагать, женюсь. Женюсь. Резким движением он скрестил руки на груди и замер, обведя присутствующих самодовольными и наглыми глазами. Все заплодировали. Браво! Браво, Антон Петрович, браво! Бис, превосходно! Чудно, право, чудно! Антон Петрович медленно, с достоинством поклонился. Его седые пряди красиво свесились вниз. В это время в двери оказалась кухарка воспенниковых Арина с большим фарфоровым блюдом в руках. После одобрительного кивка Лидии Константиновны она внесла его и поставила на стол. — А-а-а! живеуся Антон Петрович, садясь на своё место. А, вот и наша овощное рагу, а ля крутой яр. Крашу? Наклонившись над столом, он снял крышку с блюда, и чудный аромат тушёных овощей наполнил гостиную. Ну, Лидия Константинна, вы просто змий искуситель, воскликнул отец Гафон. — Батюшка, не беспокойтесь, все на постном масле. — Ой-ли, ой-ли! — тряс головой батюшка, принюхиваясь. — Он эдак шибает. Арина тем временем, переменив приборы, вышла. Выпили еще и принялись за рагу. На этот раз уже молча. Роман ел с удовольствием. Его... Собственный рассказ и импровизация Антона Петровича сильно подействовали на него, и он был сейчас, что называется, в духе. Ему хотелось каких-нибудь событий, и воображение его интенсивно работало. Он думал о Зое, о том, как они встретятся, что она ему скажет, и что он скажет ей. как они будут вместе гулять по лесу или кататься на лодке по реке до озера. Но эти мечты о девушке, в которую он был влюблен три года назад, сопровождала постоянная внутренняя тревога, словно горький привкус отравлял прекрасный напиток. Если бы Роман не понимал причину этой тревоги, он счел бы ее следствием возбуждения и обострения чувств, сапутствующих ему всегда в первые дни приезда в крутой яр. Однако он знал истинную причину или вернее чувствовал её сердцем, боясь до конца признаться самому себе. Он чувствовал Зою как личность, как девушку и чем больше чувствовал, тем больше узнавал в её характере свой порывистый, как весенний ветер характер человека свободы и это пугало его. И сейчас, сидя за столом среди этих милых простодушных людей, он вдруг неожиданно понял, что его чувство к Зое нельзя назвать любовью в том смысле слова, в котором он понимал его. Он был влюблён в неё, влюблён сильно, но любовь это что-то совсем другое, что-то высшее, основанное не только на обожании и восхищении, но и на доверии, на вере. В Зою он до конца поверить не мог, как ни старался. Может быть, именно поэтому они и расстались так мучительно, с таким душевным надрывом. Подалечь чай. Роман полностью ушёл в свои мысли и плохо замечал, что происходит вокруг. Ему стало неуютно, словно он оказался в чужой, малознакомой компании. Все говорили и смеялись, а он всё думал и думал про Зою, образ, который с такой яркостью стоял в воображении, что заслонял всё вокруг. Роману захотелось уйти. Он встал и, сославшись на головную боль, вышел в сад, набросив пальто на плечи. В саду было темно и прохладно. Стояла тихая весенняя ночь с низким темно-фиолетовым небом, кое-где тронутым едва различимыми искорками звезд. Ветра не было, но откуда-то снизу от земли... Брейстикал прохладный, бодрящий воздух. Он забирался под пальто и холодил. Роман пошёл меж деревьев, чувствуя, что лёгкие заморозки коснулись земли, и она уже не такая мягкая под ногами, как днём. Сад был запущен, это было видно даже теперь ночью. Яблони разрослись, въехив ветвями друг в дружку. На месте вишен вообще стояли какие-то немыслимые заросли. Малинник захватил всё пространство у забора. Роман прошёл вглубь сада и присел на небольшую скамейку, стоящую меж двух старых яблонь. Сюда летом выносили круглый стол и пили чай. Роман потрогал сиденье скамейки. Оно было сухим и холодным. Неужели Я увижу её, подумал он, и сердце, успокоенное холодной апрельской ночью, забилось в его груди с новой силой.